Вечеру, когда Тир остался далеко за спиной, а дома крестьян и ремесленников, недавно поселившихся около городской стены, сменились привычными густыми лесами, Сигман сдался. Принцесса, как он именовал про себя Вэллу, несмотря на запрет герцога, действительно устала. Теперь она сидела в седле неподвижно, смотрела прямо перед собой и, казалось, полностью ушла в свои мысли. Граф заметил, что она осунулась и побледнела. Герцог же, напротив, выглядел более возбужденным и с трудом сдерживал гнев. Когда он, сжимая кулаки, подъехал к их провожатому, Сигман понял все без слов. «Еще немного тихо», — сказал он, — «там впереди будет развилка, от тракта на юг уходит небольшая дорога. На перекрестке стоит таверна, в ней и остановимся». Барфеем ожег спутника недобрым взглядом, но сдержал проклятие, вертящиеся на кончике языка. Остаток пути они проделали молча. Велонор старалась держаться в седле, герцог сдерживал проклятие, а Сигман, удвоивший бдительность, слушался в ночной лес. К развилке подъехали уже в ранних осенних сумерках. Небольшой бревенчатый домик в два этажа был последним приютом путешественников, не нашедших пристанище в Тире. Въехав на широкое подворье, обнесенное высоким дощетым забором, Сигман сразу спешился и предложил руку принцессе. Та с легким вздохом соскользнула с седла в объятия Сигмана, удержавшего девчонку на ногах. На краткий миг она замерла в его объятиях, и Сигман вздрогнул, словно от удара. В его руках очутилась хрупкая птичка, занесенная ветром судьбы в стаю ворон. Она была настолько слаба, что граф застыл, не боясь неловким движением навредить своей будущей повелительнице. Волонор подняла руку и коснулась своего виска. «Сударыня!» — похватился Сигман, разжимая руки. «Обопритесь о мою руку!» Северянка покачнулась, но потом решительно взяла спутника под руку, как берут подружку, а не галантного кавалера. «Благодарю», — сказала она, — «у меня закружилась голова». «Волонор», — позвал герцог, торопливо спешиваясь рядом со спутниками, — «что случилось?» «Все хорошо, дядя», — быстро отозвалась Вэлла, — «я просто немного устала». «Вы», — зло выдохнул Барфеем, оборачиваясь Сигману, — «как вы смеете водить нас по этим проклятым дорогам без сна и отдыха?» «Все хорошо, дядя», — повторила Вэлла, — «давайте пройдем в таверну». Сигман молча поклонился герцогу и повел спутницу к широкому бревенчатому крыльцу. Он хотел остановиться именно здесь и вел спутников к этому заброшенному местечку совершенно осознанно. Ему довелось останавливаться здесь на пути в Тир. Собственно, он просто заглянул в таверну, чтобы попить воды. Тогда-то он и присмотрел это место. Хозяйкой таверны была дородная женщина Ила с широкими крестьянскими плечами. Сигман, столкнувшийся с ней в прошлый раз, успел приметить, что дамы эта весьма решительна. Она не скупилась на затрещины, поэтому в таверне и царил идеальный порядок. Прислуга ходила по струнке, а редкие посетители останавливались действительно на ночлег, а не просто побузить за бутылкой дешевого вина. Именно тогда граф и подумал, что лучшего места для ночлега северной гости не найти. Расчет Сигмана оправдался с лихвой. Едва завидев усталую спутницу, хозяйка таверны сразу взяла гостей в оборот. Мальчишка из прислуги был отправлен позаботиться о лошадях, а сама Ила и ее служанка повели Волонор наверх, в лучшую комнату таверны. Действовала хозяйка решительно и бесцеремонно, так что два спутника принцессы даже не успели вмешаться в вихрь гостеприимства, пронесшиеся над их головами. В мгновение ока они остались вдвоем посреди большого зала, уставленного столами. Их персонам уделили минимум внимания, рассчитывая, что мужчины способны позаботиться о себе сами. Герцог, немного ошалевший от подобного приема, вопросительно глянул на графа. «Все будет хорошо», — успокоил его Сигман. «А госпоже Валонор позаботится как нельзя лучше, уж точно лучше, чем могли бы это сделать мы». Барфейм что-то прорычал под нос, но потом обреченно взмахнул рукой. Сигман шагнул к ближайшему столу, отодвинул стул и сел на него, вытянув ноги. Герцог сел напротив, положив руки на темную дубовую столешницу и но отмытую дочисто. «Вы сюда и вели нас?» – спросил он, стаскивая с головы шляпу. «Верно», – отозвался Сигман, – «здесь госпоже будет уютнее, чем в других местах». «Значит, это было спланировано заранее», – осведомился Барфейм. «Я допускал возможность того, что госпоже Валонор придется попутешествовать налегке». «Вы чудовище!» — буркнул Барфеем у отдуваясь. «Я знаю», — спокойно согласился Сигман. Из дальнего угла донесся громкий стук, и герцог резко обернулся, положив ладонь на рукоять меча. На другой стороне зала за широким дощетом столом сидели двое бородатых крестьян. Отчаянно жестикулируя, они громко о чем-то шептались, не забывая прикладываться к большим глиняным кружкам. «Все в порядке, герцог», — тихо сказал Сигман, — «они не доставят нам неприятностей». «Откуда вы знаете?» – буркнул Барфейм. «То, что сидит к нам спиной, имеет виды на хозяйку таверны. Я приметил его еще в прошлый раз, когда заглядывал сюда. Он не станет чудить в этом заведении, а его приятель, судя по всему, дает ему советы по завоеванию женского сердца и очень заинтересован в развитии этого романа». Ведь при удачном стечении обстоятельств его друг обоснуется тут и сможет порой угостить его бесплатным ужином. Хотя, если вспомнить деловую хватку хозяйки – Вряд ли мечты этого советника сбудутся». Сигман отвел взгляд от парочки в углу и увидел, что герцог пристально его рассматривает, как диковинку, выставленную на всеобщее обозрение. «Вы говорили с ними?» — спросил барфейн прожигая собеседником взглядом блеклых глаз, бывших когда-то голубыми. «Нет, но я внимательно смотрел», — отозвался Сигман. «Тогда и сейчас». «Мы и минуты не пробовали в этой таверне. Минуты вполне достаточно, милорд, отозвался Сигман. За минуту можно успеть очень многое». Барфейм перевел взгляд на медальон спутника, все еще висевший на груди. Сигман поднял руку и медленно спрятал кругляш под плащ. «Я понимаю, почему нам навстречу отправили именно вас, граф», — тихо промолвил Барфейм. «Иногда один человек подходит для задания больше, чем целая армия». «Вы как раз такой человек?» – герцог подался вперед, облокотившись о стол. «Человек ли?» Сигман ответил спокойным взглядом. Его история была известна слишком многим, чтобы считать ее секретом. А уж театральная постановка Роне Лорена, будь она трижды – неладно, до сих пор пользовалась успехом у публики. Хоть имена персонажей были изменены, да и сама история имела мало общего с реальностью, но пытливый ум вполне мог выудить из нее крупицы правды. «Мы много слышали о детях Фаомара», — сказал Барфейм. «Раньше они доставляли много неприятностей и самому Сигавару, и всем его добрым соседям. Но потом они исчезли. Куда они подевались, граф?» «Спросите об этом короля», — отозвался сигма опуская взгляд. «Думаю, он расскажет эту историю своему будущему родственнику». «Отрадно видеть, что хотя бы один из них сохранил человеческий облик и нрав», — сказал герцог. Сигман поднял голову и взглянул собеседнику прямо в глаза. Барфейм поперхнулся и отодвинулся, убрав руки со стола. А вы уверены, что сохранил? тихо спросил Сигман. И облик, и нрав. Барфейм попытался что-то сказать, но закашлялся и отвел взгляд. Рядом на его спасение появился мальчишка с кувшином пива и двумя кружками. Господам угодно пиво, осведомился он. Пшел! выдохнул герцог. Вина самого лучшего. Мальчишка отшатнулся, но Сигман успел поймать его за рукав. «Жареного мяса и похлебку, — сказал он, — и госпоже, — все, что она попросит». Хозяйка уже позаботилась. Угрюмо буркнул мальчишка, поняв, что на мелочи от господ в награду за обслуживание можно не рассчитывать. Сейчас похлебка будет, мясо жарится. Сигман отобрал у него кувшины, кружки и жестом отослал мальчишку. Налив себе пиво, он без промедления наполнил кружку и собеседнику. «Отведайте, милорд, — посоветовал он, — в этих краях умею варить пиво». Барфейм с сомнением взглянул на густую шапку пены, но жажда победила сомнения, и он сделал первый глоток. «Неплохо», — признал он, опустошив полкружки, — «и не кружит голову так, как крепкое дорогое вино», — отозвался Сигман. «Вы все просчитываете наперед, граф?» — мрачно осведомился Барфейм, разглядывая кувшин. «Стараюсь быть осторожным», — отозвался Сигман. «Это продлевает жизнь». Вместо ответа Барфейм снова припал к кружке, ничуть не стесняясь напитка простолюдинов. Ужин, поданный прислугой, спутники съели в тишине. Больше ни о чем не говорили. Утолив голод, герцог поднялся и отправился к хозяйке, вернувшейся за длинную стойку. Та повела его наверх в свободную комнату. А Сигман отставил пиво и привалился спиной к стене. Он намеревался провести ночь здесь, рядом со входной дверью. Он знал, что в таверне все спокойно, и неприятностей можно ждать только снаружи. И был полон решимости встретить их первым, еще до того, как враги доберутся до хрупкой северной птахи по имени Велонор. Велва. Сердце тревожно стукнуло, и чешуйки на груди Сигмана стали дыбом. Потревоженный зверь проснулся и глухо заворчал. Все чувства графа разом обострились. Он услышал, как конюшне фыркают кони, как шепчутся в углу припозднившиеся гости, как герцог желает спокойной ночи своей племяннице. Зверь заворочился внутри, одобрительно рыкнул и снова уснул, убаюканный журчанием чужого имени Валанор.